Анастасия Ригерман Василиса в тылу врага Пролог — Василиса, а ты здесь откуда? — Откуда, откуда? Не рассказывать же ему, как пробиралась на закрытый прием через окно женского туалета, в обход охраны и чуть не п о д р а в а платье. Лишь бы он поставил свою размашистую закорючку в этих поддельных бумагах. — б у с с тут для вас срочные документы. Нервно с г л о т н у л а сминая в руках заготовленную папку. пока взгляд серых к в а почти физически ощутимо скользил по моим открытым плечам и струящемуся платью. Надеюсь, во всей этой суматохе он не станет особо вчитываться в их содержимое. А потом я и вовсе исчезну из его жизни. Одна подпись, и все закончится. Больше я никогда его не увижу. И никогда не забуду. Идем. Подхватив старательную помощницу под локоть, Алекс потянул меня за собой вглубь зала. заполненного мужчинами в одинаково черных фраках, и женщинами, сияющими бриллиантами. — Вот черт! Только не это! — вырыгался он, заметив кого-то в толпе, и резко сменил направление. Но было уже поздно. Расторопная, ухоженная дама и ее молодая спутница стремительно сокращали расстояние, звучно цокая каблуками. — Алекс! Да постой же ты, сынок! — прозвучал нам в спину. Я вопросительно изогнул бровь. Не понимаю, чего это он вдруг удирает от собственной матери. Что-то невнятно прорычав, Каминский, наконец, остановился. И я вместе с ним, едва не врезавшись в мужскую грудь. Ощутив некоторую неловкость, я попыталась высвободиться из его захвата. Но куда там? Твердые пальцы на моем локте сжались еще крепче. Сам же босс неожиданно склонился к моему уху и заговорчески зашептал. — Пожалуйста, подыграй мне. в з а м и н проси, что захочешь. Обдумать сомнительное предложение мне не дали. Игра уже началась. — Дорогой, ты помнишь Фелисити? — намекала его мать на блондинку с бегающими глазками, делая вид, что меня не замечает. — У ее родителей концерн на западном побережье. — Ах да, Фелисити, рад в с т р е ч а отделался формальным приветствием Алекс, в то время как его бесстыжая пятерня скользнула на мою талию. рывком притягивая к себе. — А это г о с е л и с а моя невеста. На полном серьезе выдал мужчина, не сводя у чистых серых глаз моего шокированного лица. Что ж, похоже, еще немного в его жизни мне все-таки придется задержаться.